Глава 5. Надо же было так глупо попасться в ловушку некроманта. Мог бы и сам догадаться, что не может быть всё так просто. Мы слишком легко справились с этой частью армии альянса, да и она не предпринимала активных действий. Хотя с момента вторжения на территорию прошло достаточно времени, чтобы не только прорвать оборону крепости, но и укрепиться на территории. Всем в круговую оборону, выставить щиты. отдал я распоряжение, и оно моментально стало дублироваться командирами отрядов. Мои маги, пускай и были истощены после взлома заклинания, укрывающего чернокнижника, но на магического вестника их вполне хватало. "Эро", крикнул я, продолжающий крушить мертвецов в девушке. Сейчас она была полезнее рядом со мной. Было ещё немного времени, пока эти твари обретут окончательную форму, чтобы организовать оборону и дать шанс как можно большему количеству солдат. Де Рейгас обратился ко мне Герон, нервно сжимая меч и щит. Что делать нам? Я посмотрел на мужчину, которого не испугало появление мертвецов, и даже когда на сцене боя возникли костяные гончие, он всё равно остался стоять рядом со мной и не выражал даже капли сомнения. Не дать им зайти ко мне со спины, попросил я единственное, что они могли сделать в данной ситуации. На самом деле, обычные солдаты могут справиться только с низшей нежитью. Если правильно организовать процесс, с кем-то вроде гончих, необходимо действовать слаженными отрядами, и то часть всё равно погибнет. Более серьёзно могли бы повлиять на ситуацию маги, но, как я говорил, они были слишком истощены, чтобы создать действительно сильные чары, способные успокоить нежить. Я ошибся, понадеявшись одним ударом решить все проблемы, и теперь мне отвечать за жизни тех, кто не уйдёт с этого поля боя. Эро потребовалось несколько секунд, чтобы расправиться с группой мертвецов, окруживших её, и она, как обычно, встала на шаг позади меня. Тем временем Герон и ещё пятеро гвардейцев, вооружившись мечами и щитами, прикрыли наши спины. Почему я решил не обращать внимания на чернокнижника? Да просто по нему было видно, что ради последнего заклинания ему пришлось потратить слишком много сил, и теперь он, скорее всего, способен только на простейшие чары. Некроманты сильны тогда, когда вокруг много смертей. Мне же надо сделать так, чтобы никто не умер. Тогда можно будет заняться и самим магом. Я бросил взгляд на меч в своей руке и, к сожалению, понял, что в этой битве он больше мне не помощник. Лезвие из-за столкновения с сильным заклинанием раскрошилось и могло выдержать, дай боги, пару ударов. Выхватив шакас, я выставил его перед собой и сконцентрировался на медитации. Мне тоже нелегко удалось сломать барьер, и теперь спешно требовалось восполнить запасы энергии из окружающего мира. Жаль, что нельзя воспользоваться магией, как в былые времена. Но данные мне в этой жизни физические возможности в чём-то были сродни той же магии, а в некоторых моментах её превосходили по эффективности. Пара секунд, и я готов к бою, как и окончательно выбравшиеся из плена земли костяные гончие». Несмотря на грозный вид и отталкивающую внешность, гончие не самые опасные существа из тех, что способны создать некроманта. Да, как я и говорил раньше, их нелегко убить, но это вполне возможно. Был бы тут кто-то из монахов, было бы легче, но из-за их отсутствия придётся использовать физическое уничтожение. Костяные гончие сами по себе имеют всё, что необходимо для быстрого убийства людей. Единственный их недостаток это чрезмерно большая голова. Они поедают своих жертв, чтобы продолжить существование. Кости и черепа у Гончей толще, чем в других местах, но если удастся его разрушить, эта тварь покинет и то подобие жизни, что сейчас имеется. Проблема в том, что молота или ещё чего-то похожего я собой не нащу, а на вооружение легиона такого оружия попросту нет. Единственный шанс мой необычный меч. Его до сих пор не до конца понятные свойства. Направить каплю внутренней энергии в меч, И всё оставшуюся усилить на то, чтобы двигаться быстрее и быть сильнее. Сейчас мне необходимо было как можно быстрее расправиться с более чем четырьмя десятками выбравшихся из-под земли костяных гончих. Рывок, и вот позади остаются Герон и его бойцы. Лишь Эру самая малость отстаёт от меня, но она встаёт сзади и отбрасывает своей атакой направляющихся к нам мертвецов. Гончая радостно скалит пасть при виде добычи, за которой не пришлось даже гнаться. Она бросается на меня, наверняка в надежде заглотить целиком, но в моей руке меч, который не так прост и который, надеюсь, не даст убить своего хозяина. Подстраиваюсь под движение нежити, делаю шаг в сторону и шакас попадает точно в середину пасти костяного монстра. Пускай кости этой твари были невероятно прочны, но для зачарованного клинка это не стало большим препятствием. В какой-то момент меч изменяется, и удлиневшийся змей проскальзывает вперёд, разрывая череп гончей в том месте, где у живого существа были бы мозги. Во все стороны летят обломки костей, и поднятое с помощью магии существо теряет своё подобие жизни. Будто почувствовав расправу над собратьом, все оставшиеся костяные гончие перестали нападать на людей и повернули свои уродливые морды в мою сторону. Эро, приготовься. Бросил я излишнюю увлёкшися сражением кэрис. К этому моменту недовольно смотрящие на меня героны и его отряд преодолели разделяющее нас расстояние. Встав полукругом, они прикрыли нас с девушкой со спины. Ну, давайте, вот он я. Не выдержал я этого молчаливого взгляда нежити. Гончие не заставили себя долго ждать. Дальнейшее сложилось в череду кадров. Я рубил каждую оказавшуюся близко тварь или отбрасывал её в сторону. Если их передо мной появлялось несколько, помогало то, что костяные гончие не действовали сообща и часто мешали друг другу. ДЭру удачно вклинивалось в особо опасные моменты. И если ей не удавалось убить гончую, то она хотя бы отвлекала на себя внимание тварей до тех пор, пока я не мог присоединиться к девушке. Постоянно на грани сознания, продолжая тянуть энергию из мира, я носился по определённому мной пятачку земли и не давал тварям продвинуться дальше. Доспехи были изъедены зубами гончих, но пока ещё ни одна не сумела прокусить кожу. Не знаю, каким образом мне удавалось поддерживать тонкий покров энергии по всему телу, как ещё один костюм, который не давал нанести мне глубокие раны, оставляя лишь следы, как от сильного ушиба. Всё это я подмечал лишь краем сознания, не вдаваясь в анализ происходящего. В какой-то момент мне показалось, что из земли стали вырываться ростки лиан, которые немного сдерживали гончих, не давая им попросту задавить нас числом. Надо будет потом поблагодарить Гейру. Понятно, что она больше старается для себя, но мне не сложно, а духу будет приятно. И о чём я только думаю во время боя. Неожиданно я обнаружил себя посреди разрушающихся костяков гончих и осознал, что на меня больше никто не нападает. Обернувшись, Я увидел довольно улыбающуюся Эру, прижимающую к себе кровоточащую левую руку. Девушка была полна энергии, и если бы я подсознательно не сдерживал её через печать, то вполне могла броситься дальше крошить мертвецов. Герон выжил, хоть и выглядел потрёпанным, что нельзя было сказать о его бойцах. Выжило лишь двое, и вид они имели такой. Посмотрев в ту сторону, где должен быть чернокнижник, я ожидаемо не обнаружил того на месте. Лишь трупы те, кто хотел помешать ему уйти с поля боя, и тех, кто, несмотря ни на что, защищал своего господина, пусть и не по своей воле. Кои где ещё живые мертвецы нападали на солдат, но расправа с ними уже была делом времени. В итоге нам удалось спасти крепость от захвата и даже укрепиться в этом районе. Так и не представившийся чернокнижник сослужил плохую службу альянсу, оголив границы чтобы исполнить свой план. Не воспользоваться такой возможностью я не мог. Да, удержать земли не хватило бы сил, но дать возможность солдатам отомстить за боль, причинённую вторженцами, я мог. Можно было бы что-то говорить о человеколюбии и вообще о чём-то светлом и добром, но пускай сначала посмотрят на лица тех, кого на этом свете держит лишь месть. В данной ситуации я мог лишь возглавить тот процесс, который иначе Произошёл бы и без моего участия, но с куда более серьёзными последствиями. Оставив на границе усиленный гарнизон, я отправился обратно в столицу, чтобы вновь окунуться в рутину работы правителя не самого маленького государства на континенте. Я ушёл в этот мир, чтобы начать жить по-другому, но кто же знал, что в итоге приду к тому же, чем занимался последние годы своей жизни в первом мире. И ведь попался на ровно такой же уловке, что и в прошлый раз. «Если я уже взялся за дело, то буду его вести до конца». За чтением одного из отчетов шпионов о продвижении войск Альянса меня застал Широн де Укин, войдя в мой кабинет без стука. В то, что глава службы имперской контрразведки не узнает, где я нахожусь, меня верилось слабо. Раз он пришел не в первый час после моего возвращения, значит, на то были причины». Да и если бы я хотел, чтобы в мой кабинет никто не попал, то поставил бы своих гвардейцев, а не дворцовую стражу, которая просто не могла не пропустить такого человека. Я слышал, что вы вернулись с успехом после своей поездки. Не став тянуть время, мужчина сразу же уселся в кресла напротив меня. Всё относительно, вздохнул я, убирая в сторону кипу донесений. Думаю, вы и сами всё прекрасно знаете. Да, но я бы хотел услышать вашу точку зрения, улыбнулся мне Широн. Хорошо, кивнул я, задумчиво постучав пальцами по столу. Чернак-нижник мне не даёт покоя его поведение. Всё, что он делал, говорило о голом расчёте, и он без сомнений пожертвовал всем войском лишь бы создать мертвецов и костяных гончих. Помимо этого, все офицеры беспрекословно подчинялись его приказам вплоть до собственного убийства. Создалось впечатление, что он все это делал ради эксперимента, чтобы посмотреть, как мы справимся с этой угрозой. Благодаря разработке Микота Дельхаваттара мы смогли неприятно удивить мага, но... — Но вы не понимаете его мотивов, — продолжил за меня мужчина. — Подумайте, почему ему подчинялись? Магия контролировала людей, — пожал я плечами, дав так и напрашивающийся ответ. И только по ироничному взгляду Широна Деукина я понял, что вопрос куда шире, чем я изначально понял. Стоит задать вопрос, а почему вообще Чернокнижник стоял во главе немалого войска альянса? Как маги могли пропустить кого-то вроде него по дороге в власть? Правильно, кивнув Широн. По сведениям разведки, наши мирные в прошлом соседи, королевства Нирой, Зотар и Пиран, объединились. Не просто в надежде совокупными силами одолеть рассветную империю. Да, их армии больше наших легионов, но сражаться от обороны всегда проще, чем нападать. По этой причине продвижение войск альянса остановилось у границ, и только концентрированные удары позволяют ощутимо ударить по нам. Нам лишь недавно стало известно, что за всем этим вторжением стоят не короли этих государств, а чернокнижники. Хотите сказать, что они специально распространили слухи, будто их наняли для ведения войны? Да, мы бы ещё долго так думали. Не передай разведка достоверные данные о том, что верхушка королевств находится в полном подчинении угорским магов. И об этом я узнаю только сейчас, потому что вы мне ещё не доверяете. Холодно посмотрел я на Укина. Если бы я заранее знал, что в войске окажется чернокнижник на правах руководителя, то можно было бы обыграть всё по-другому и спасти множество жизней». «Мы не можем так сразу отдать всю власть в империи непроверенному человеку», без промедления ответил мужчина. «Как только вы заслуживаете новый уровень доверия, мы даём вам необходимую информацию и рычаги управления». «Я так понимаю, бессмысленно спрашивать, кто эти «мы», — хмыкнул я. «Вы правы», — Широн улыбнулся, скрестив руки на груди. Изначально эта система мер была продумана для наследника императора, но вы в какой-то мере тоже являетесь наследником его воли. Так что придётся, Дель Рейгас, вам немного потерпеть такие неудобства, пока не докажете, что действительно можете справиться со сложной государственной машиной. Не знаю, чего стоило мне не рассмеяться на эти слова. Меня того, кто правил половиной континента в другом мире, проверяют на профпригодность. Если бы я это рассказал своим ученикам, то они бы лопнули со смеху. Нет, я понимаю, чего добивается Де Укин и те, кто пока скрывается в тени. В какой-то мере они поступают даже мудро. Но сколько их сложности я мог бы избежать, если бы мне вовремя давали все сведения. И ведь мои разведчики ничего такого не обнаружили, что говорило либо о том, что эти сведения скрывались в самих королевствах, либо разведка империи попросту не давала возможности добраться моим людям до таких данных. Вернёмся к чернокнижникам, перевёл я тему разговора к тому, с чего мы начали. Вам удалось выяснить, какие цели они преследуют? К сожалению, агенты, которые смогли близко подобраться к ним, не вернулись, нахмурился мужчина. Все сведения, что удалось собрать, говорят, что маги устроили войну ради эксперимента, как, например, тот, с кем вы столкнулись у крепости. Они используют войну, чтобы проводить свои исследования, которые в другой ситуации невозможны». «Столько смертей ради эксперимента», — покачал я головой. «Да, захотя они завоевать Рассветную Империю, то не думаю, что мы бы выдержали. Им интересно проводить свои испытания в рамках реальных столкновений, когда противник борется за свою жизнь». «Вы так не уверены в силе наших легионов?» — задал я не совсем политкорректный вопрос. Легионы сильны, отмахнулся Деукин. Но простые воины мало что могут противопоставить магам. В нашей армии хватает чародеев, но в основном это недавние выпускники или достаточно слабые маги. Все, кто стремится к богатству и славе, идут либо к авантюристам, либо в наёмники. Риски выше, чем на службе, но они часто окупаются, развёл руками мужчина. С этим ничего не поделать. Подземелья создают слишком большой отток сильных и талантливых кадров, которые не так просто привлечь на службу. Но «Да вы сами знаете, чего можно добиться с штафом авантюристов, намекнул он на прошлое моих родителей. В итоге один сильный чернокнижник может выйти против целого легиона и остаться невредимым, что продемонстрировал ваш недавний знакомый. Изъяв чернокнижников из схемы, мы добьёмся того, что война прекратится. задумчиво пробормотал я: "Да, но это не так просто сделать". Согласился со мной Дюгин, прекрасно расслышав сказанное. "Но ещё вы упускаете, что им могут быть интересны поземелия, находящиеся на территории империи. Такая приманка может сработать лишь единожды", покачал я головой, поняв, куда клонит мужчина. Действительно, можно было бы специально обнажить границы, чтобы дать возможность Альянсу прорваться вглубь контролируемой территории вплоть до одного из подземелий. Но провернуть это несколько раз не получится, и не думаю, что в западню ринется больше, чем один маг. Если я правильно оцениваю их возможности, то они не особо дружны. Доказательством этому служит моя встреча у Энтон Холла. Возможно и так, но можно будет попробовать использовать авантюристов для устранения чернокнижника, немного подумав, вдруг сказал Широн. Думаете, они втянутся в наши разборки из-за того, что кто-то захочет посягнуть на то, что принадлежит им? Почему бы и нет, пожал плечами мужчина. Империя хорошо оплачивает находки авантюристов. и всячески поддерживает их структуру. Если кто-то попытается отобрать место, где они зарабатывают деньги и славу, то часть, конечно, отойдёт, чтобы переждать, но будут и те, кто останется. Среди них много собственников и лидеров. Скорее всего, даже не понадобится подталкивать их к такому решению. Только если мы так поступим, необходимо будет убедиться, что никто из авантюристов не догадался, что их используют в тёмную. постучав пальцем по столу, сказал я: "Судьба правителя лавировать между интересами различных влиятельных групп. Допустим, что я так и поступлю". Откинулся я на спинку кресла. "Что последует после такого шага, это решать вам", развёл руками Широн. "Вы право", тихо произнёс я, соглашаясь со словами мужчины, который крутится в своей сфере уже много лет. "Так может, хватит мешать мне?" тукнув кулаком по столу, я за мгновение переместился и навис над спокойно смотрящим на меня главой контрразведки. Ваши методы постепенного введения наследника императора в управление государством, возможно, были продуманы и хорошо обоснованы, но в данной ситуации рассветная империя находится в состоянии войны с противником, которого не победить привычными методами. Тогда я ите мне возможность спасти наше государство. — А уж потом решать, прав ли был Дель Алстор, что назначил меня на роль регента. — Я передам ваши пожелания, — спокойно ответил Де Укин. — Но, Дель Рейгас, вы должны понимать, что я не могу повлиять на решение, так скажем, заинтересованной группы. — Прекрасно вас понимаю, — хмуро бросил я, отходя к окну. Только я Реген примоло летним императоре. И если вы помешаете мне управлять государством, чтобы сохранить его до момента, когда сын Дель Алстора готов будет принять трон. Я сделал паузу и не оборачиваясь тихо бросил: "Я вас уничтожу". Со стороны Широна де Укина раздалось едва слышное хмыканье, и мужчина молча вышел из моего кабинета. Как же меня достали эти придворные игры. 3 дня прошли в привычной работе и в напряжённом ожидании ответа от тех, кто управлял государством втайне от меня. Несмотря на все мои попытки узнать, кто же эти серые кардиналы рассветной империи, у меня лишь были догадки и ни одного факта. Стоит только удивляться проработанности этой схемы резерва власти, о котором никто толком ничего не слышал. Исходя из этих данных, я уже не был так уверен, что Дыукин не специально подставился мне тогда в коридоре. Просто если бы этого не случилось, я бы об этой группе так бы ничего и не узнал, после чего пропал смысл всей их работы. Чтобы достичь успеха, им нужен был тот, кто мог влиять на решение испытуемого и давать оценку его действиям. Так что нельзя отбрасывать идею, что Широн де Уген стал моим куратором в этом проекте. На четвертый день, когда я допоздна засиделся в своем кабинете, принимая решение, куда перенаправить стоящие в резерве легионы для укрепления границ, В него тихонько зашёл глава контрразведки. Мужчина, по-видимому, считал, что я слишком увлёкся и не замечу его присутствия. Пришлось огарчить его и метнуть рядом с головой мужчины кинжал, воспрепятствовав дальнейшему продвижению. Зная, что по-детски на меня заставили ждать, а я это ненавижу. Вам кто-нибудь говорил, что входить в кабинет к человеку без стука невежливо, вкратчиво спросил я, делая вид, что не отрывался от бумаг. Моя должность накладывает ряд преимуществ, невозмутимо ответил Дюкин, лёгким движением поправив рубашку и направившись прямо ко мне. Такие, как, например, входить к императору без стука. Регенту, устало поправил я, потеряв переносицу. Скоро из-за этих бумаг я лишусь зрения. Вы пришли просто так или же я наконец-то получу ответ от вашей группы по интересам? Чуть больше терпения, хмыкнул мужчина. Правда, наставнического тона у него не вышло, так как из-за этих слов я перестал сдерживать свою ауру, и Широн, пускай и не в первый раз сталкивался с таким, но всё равно непроизвольно побледнел. Каждый день промедления с вашей стороны стоит кому-то жизни. Я не могу оценивать происходящее на фронте, не имея всей полноты информации, резко ответил я. Доль Рейгас, было принято решение оказывать вам содействие, пока Не вызовите своими поступками наше недовольство, спокойно сказал Укин. Вам мне кажется, что угрожать регенту несколько неосмотрительно с вашей стороны. Сложив руки в замок, я посмотрел прямо в глаза мужчине. Это не угроза, хмыкнул Широн, отводя взгляд. Просто мы вернёмся к тому же уровню взаимоотношений, что и был до этого. Пускай так, кивнул я, делая мысленную зарубку не забывать про слова главы контрразведки. «Вся информация по Альянсу и обнаруженным нами чернокнижниках будет у вас с утра. Если понадобится что-то ещё, то можете передать это через моих людей. Вы знаете, как их найти», — хмыкнул он, намекая на наш первый разговор. «Благодарю», — слегка кивнул я, и когда за Широном да Укином закрылась дверь, наконец-то смог спокойно выдохнуть. «Как же я ненавижу эти игры!» Раньше я мог не обращать на это внимания, благодаря тому, что сильнее меня в тёмных землях никого не было, а всех самоуверенных глупцов я за долгие годы выводил оттуда. Сейчас же условия были совершенно другими. Да и не стоит забывать, что за моей спиной стоит семья, которую могут использовать, чтобы достать меня. Хорошо ещё, что мои родители одни из сильнейших представителей в своих направлениях, и с ними не так просто справиться. А сестра охраняет преданные гвардейцы, которые скорее умрут, чем допустят, чтобы Гислен кто-то навредил. Опустошённый после этого разговора и всего дня разбирательств, я отправился спать. Стоило мне только выйти из кабинета, как за моим плечом моментально пристроилась Эро. Керис по какой-то причине считала необходимым присутствовать рядом со мной, если позволяла ситуация. Вот и сейчас она сидела в смежной с моим кабинетом комнате, ожидая, когда может мне понадобиться. «Ты слышала наш разговор?» Направляясь в свои покои, спросил я у нее. «Да», — тихо ответила Эру. «Деукин непозволительно дерзко общается с вами, господин». «Боги!» — возмолился я. «Сколько можно тебе говорить, чтобы ты так не называла меня?» «Но ну, вы мой господин», — непреклонно сказала Кейрис. «Порой мне не достает той взрывной девушки, которую я вызволил из рабства», — тяжело вздохнул я. «Почему, кстати, твое поведение изменилось?» только задав вопрос, я понял, что до этого момента как-то не обращал внимания на то, что с каждым днём Эро становится всё покорнее и больше похожей на личного слугу, с которого остальные могли бы брать пример. Как-то слишком много на меня навалилось, чтобы заниматься ещё этим вопросом. Да и Дейра говорила что-то касаемо этого, но я уже и не припомню всех подробностей того разговора. Я уже не надеялся, что услышу ответ, как Кэрис неожиданно заговорила. Женщины из моего племени подчиняются только тому, кто сильнее. Только сильный вожак может вести за собой остальных. Хочешь сказать, что я сильный вожак? хмыкнул я, всё так же идя вперёд и не оборачиваясь. Вы пока сильнее меня, выделила Эро голосом пока. Вот это больше похоже на тебя. тихо рассмеялся я, чувствуя, как напряжение последних дней потихоньку отпускает меня. Ну что же, постараюсь и дальше доказывать тебе это. С утра на моём столе лежали папки со всей необходимой информацией. Я даже не стал задаваться вопросом, как они попали в кабинет, защищённый магией от проникновения. Первым делом я попросил Эру, чтобы она проследила, чтобы меня никто не беспокоил, и занялся чтением. Про себя я, конечно, ворчал, что могли бы и сразу их дать, но если оценивать здраво, то Дукин и стоящая за ним группировка поступали в какой-то мере правильно. Я для них был человеком с улицы, которого император по какой-то прихоти назначил регентом. Да ещё мой юный возраст для вступления на политическую арену мог сыграть роль. Первым делом мне на глаза попались листы, где хоть и кратко, но достаточно ёмко описывались государства, объединившиеся в альянс против Рассветной империи. Тоже огромная работа, которую в ином случае пришлось бы проводить самостоятельно. Королевство Нирей было богаче двух оставшихся членов альянса, но больше благодаря тому, что находилось в очень удачном положении, почти со всех сторон окружённое горами. Оставались лишь узкие перешеёки, которые с лёгкостью контролировались силами одной крепости на каждый такой путь. Ближе к западу и, соответственно, империи горы становились ниже, а потом и вовсе сходили на нет. Понятное дело, в горах было полно минералов и руд, которые и служили процветанию королевства, но всё это меркло по сравнению с двумя подземлиями на его территории. Судя по сведениям разведки, доход из них превышал годовой доход с шахт, и только высокая смертность среди авантюристов не давала возможности сконцентрировать все силы государства исключительно на этом направлении. В Зотаре и Пиране не могли похвастаться такими богатствами. Да, у них тоже имелось по собственному подземелью. Но те были какие-то ущербные, если сравнивать с теми, что в Нирии. Добыча с них было немного, и потому в них ходили в основном новички, которые набирались опыта и перебирались в более хлебные места. Им всем долгое время было выгодно торговать с Рассветной империей, которая была и богаче, и сильнее своих соседей. Одно то, что у нас открыто 7 подземелий, в которые постоянно ходят авантюристы, говорит о возможностях такого государства. Не думал до недавнего момента, что так оказывается всё зациклено на этих подземелиях. Хотя зациклена не то слово. Тут скорее играет роль, что добыча артефактов и материалов из таких древних сооружений стоит намного дороже, чем любой другой ресурс. Никому не было известно, исчерпаемы ли источники подземелий. Но все соглашались с тем, что богатств хватит не на одно поколение. И только высокая занятость делами не давала мне возможности отправиться в одно из таких мест. Хм, что-то я отвлёкся, возвращаясь к альянсу. Не было никаких предпосылок, чтобы они вдруг стали врагами империи, и только недавно стала известна возможная причина. Чёрнокнижники. В моём мире так называли магов, практикующих тёмное направление этого искусства. И не сказать, что все из них были психами. или жуткими личностями. Нет, многие тёмные маги были вполне приятными в общении с существами. Не все из них были людьми. Если, конечно, учитывать их циничный взгляд на мир и несколько необычный юмор, к которому ещё надо привыкнуть. В этом же мире чёрнокнижники, маги, в распоряжении которых оказались тёмные гримуарии. Гримуариями здесь называли книги древних магов. Считается, что гримуарий можно найти в подземелье, но доказательств этого практически не было. Маги очень ревностно относились к таким находкам, и стоило чему-то такому появиться в продаже, как книга тут же выкупалась, а потом любые упоминания о ней исчезали. По настоящему древние гримуары, по слухам, обладали подобием разума и могли воздействовать на своего владельца. Как я понял из исследований в этой области, которые по понятной причине были больше теоретическими, чем практическими, Маги прошлого делали из своих книг что-то вроде бестелесных учителей, которые позволяли ученику быстрее продвигаться в изучении той или иной области магии. И всё бы ничего, если бы по-настоящему тёмные книги не содержали в себе тайны, которые людям лучше не знать. Но из-за этого их псевдоразум воздействовал на обладателя книги, пробуждая в нём всё самое тёмное. А это есть у каждого человека, несмотря на то, каким он является. Або всём этом я мог судить только из книг отца. Но об этих вещах свидетельствовали очень уважаемые в этом мире маги, и не верить их словам мне было смысла, пока сам не столкнёшься с таким гримуаром. По донесению разведки пятеро чернокнижников почти одновременно появились на территории королевств и каким-то образом смогли объединить их под своей тайной властью. Обычное население было не в курсе творящихся дел. Но верхушка королевств была в той или иной мере информирована о появлении тёмных магов. Несмотря на то, что в совокупности силы королевств были намного меньше таких же в империи, они смогли оказать сильное давление на легионы, которые до этого могли похвастаться самой серьёзной подготовкой. Дошло до того, что мы были вынуждены отступать и, чтобы совсем не потерять свои позиции, подтягивать только недавно сформированные легионы. Сейчас наступило затишье. Но надолго ли? Чернохнижники уже успели доказать, что могут действовать нестандартно и жёстко. Моим информаторам не удалось нарыть эту информацию, но тут скорее был виноват я, не дав более чёткого описания, чего же хочу. Оказалось, на границе империи уже не раз происходили странные происшествия, как, например, поднятие мертвецов, которое продемонстрировал Тёмный Мак, с которым встретился я. Не то, чтобы такого не происходило раньше, но размах самого действия да и вызов костяных гончих, в общем, не будь там меня и моих людей, то от Легиона мало бы что осталось. Такими проблемами всегда занимались маги, и до того, как они успели бы справиться с живыми мертвецами, часть страны погрузилась бы в хаос. Не всё, конечно, было бы так плохо, но такое развитие событий вполне возможно. Возможностям обладателей тёмных гримориев можно противопоставить только группу магов, умеющих работать сообща, что за одно атаку уничтожит противника. В другом случае чернокнижник успеет придумать, как спастись и затаившись, нанести более сокрушительный удар. Да и не так часто в этом мире появлялись тёмные маги, чтобы им умели противостоять. Никогда это ещё не обходилось без больших жертв. Пока рассветную империю спасало лишь то, что чернокнижники были разобщены и каждый преследовал свои цели. Но в чём был правды Укин, их можно попытаться Благодаря этому уничтожить поодиночке. Вот только далеко не каждый согласится участвовать в таком рисковом предприятии. Как же мне не хватает доверенных людей, которые могли бы решить данные вопросы без моего участия. Всё приходится делать самому. Спасибо, что так быстро откликнулись на мою просьбу. С улыбкой поприветствовал я своего гостя, указывая ему на свободный стул напротив. Когда тебя просит поговорить сам регент, то это как минимум любопытно. Не хотел я к этому прибегать, но это единственная группа авантюристов, которую я знал, и которая должна была справиться с поставленной задачей. Вот только что это мне будет стоить, даже думать не хочется. Особенно на фоне того, что я и так этому старику обещал поход вместе с ними в одной из подземелий за прошлые услуги. И так и не выполнил. Как видите, условия несколько изменились, но я привык полагаться на людей, которые уже успели доказать свою полезность. Молодой человек, с плохо скрываемой усмешкой в глазах, произнес маг. «Ни вы, ни я не любим эти словесные кружева. Может, уже перейдем к делу? А то на старости лет мое любопытство просто сводит с ума. Насколько я знаю, такой порог присущ большинству магов», ответил я, собираясь с мыслями и внутренне перестраивая план дальнейшего разговора. Да, согласился со мной старик. Поэтому многие из нас и идут в подземелья, чтобы не столько стать известнее или богаче, сколько найти что-то оставшееся от древних и суметь этим воспользоваться сейчас. Что вам известно о гримуарах? Не стал я ходить вокруг да около, а точнее о чёрных гримуарах. Умеете вы задавать вопросы? Хмыкнул в бороду маг. Дальше начался торг. За время которого старый авантюрист смог несколько раз довести меня до белого каления, но в итоге я получил заверение, что они поучаствуют в моём плане.